И продолжал о Шехтеле, словно эта тема была той соломинкой, за которую хватается утопающий. Шехтель умер в двадцать шестом году, больной, голодающий, всеми забытый. — А любовь была? — тихо спросила Вера. — О, этот человек много любил. Не циркачек и Полину Виардо. И жена была, дети, внуки. Эх, Верочка, даже несмотря на такой финал, какие люди жили в начале нашего века? Нам тоже Бог даст жить в начале века следующего. Интересно, что будет тогда? Они затронули слишком серьезные темы. И теперь оба хотели как-то выбраться из этого разговора. Он почему-то пугал. Тем более, что Вера видела, Алексей становился все мрачней, все отстраненней. Вдруг он подхватил Веру на руки, закружил над бульваром. Они уже вышли на Гогольвский и начали балагурить, смеяться. И смеялась она. И этой волной веселья смыла их внезапную полуосознанную тревогу. Весна. И с этого дня они стали встречаться в театральке, работали за соседними столиками, ходили гулять в театр, по музеям. И Алексей все так же много интересно рассказывал, а я расслушала и тоже рассказывала, и подшучивала над его пристрастием к модерну, и словно смахивала с него музейную пыль, Алексей оживал, все более увлекала его сама жизнь, современная, неприглаженная, живая. А она все больше погружалась в прошлое, находила в этом удивительную прелесть и хорошела день ото дня. Он тоже над ней подшучивал. Над ее журналистской дотошностью, над желанием докопаться до сути, ухватить мелочи, детали любой истории, судьбы, ситуации, будь то история старой усадьбы или судьба человека. Он, шутя, называл ее землеройкой, а она его порхающим ящером. Он и в самом деле как будто летал, парил над землей, красовался, чудачествовал, пытался увлечь ее своими рассказами. Так прошел март. В редакции началась запарка по сдаче очередного номера. Наверх взвалили, кроме своей, еще чужую работу. Многих подкосил гриб. Аркадий так и не появлялся, и она поставила на нем крест. Впрочем, ей теперь было не до него. Вера не раз звонила старику Дароватскому, но телефон не отвечал. Может, уехал куда-нибудь, недоумевала она. Но он бы предупредил, ведь обещал архивы свои показать, помочь с Романом. Впрочем, Роман двигался столь стремительно и так ее захватил, что, похоже, она управится без посторонней помощи. Героев уже опалила страстная, отчаянная любовь на краю разверзающейся бездны. К ним подступала революция. Наконец, в первых числах апреля, после почти недельного перерыва, Вера снова появилась в библиотеке. До того они с Алексеем несколько дней не виделись. Хотя ей ужасно хотелось просто поговорить по телефону, рассудок оказался сильней. Она понимала. Один звонок — И она сорвется на свидание, тянется головой в прорубь, а нельзя. Полетит работа, и тогда ей уж точно не сдобровать выгонят. А как прожить без работы? Куча долгов, да и кушать надо. Вот и наступила на горло собственная песня. Просто дома выключила телефон. Только сердце отчаянно билось, когда шла по сростному к редакции. Вдруг увидит его. Ведь где-то в районе Петровки его мастерская но он на бульваре не появлялся. Входя в читальный зал, Вера трепетала, здесь ли он. Он был здесь. Вскочил, и она кинулась к нему, чуть не опрокинув стул, позабытый кем-то в проходе. — Вера, ну где ты пропадала? Телефон не отвечает, я уже волноваться начал. Работа срочная, дневала и ночевала в редакции. Он как-то... Посерел, осунулся, был небрит. Может, бородку решил отпустить? Вере и хотелось, и в то же время боязно было принять эту перемену в нем на свой счет. Что там говорить? Она влюбилась и смешно сказать с первого взгляда.